Глава шестая. Спасательное судно и остров людоедов. Вначале каждый день связывался в моей памяти с каким-либо событием. Первый, 28 февраля, с катастрофой, второй с самолетами. Третий же был самым ужасным. В тот день не случилось ничего особенного. Плот несся, подгоняемый ветром. Сил грести у меня не было. Небо затянули тучи, я замерз, и, не видя солнца, перестал ориентироваться в море. В то утро я не знал, откуда ждать самолета. У плота нет ни носа, ни кормы. Он квадратный и порой движется боком, постоянно вертясь волчком, И когда ориентироваться не почему, то невозможно понять, куда ты плывешь — вперед или назад, ведь море везде одинаковое. Бывало, я ложился и клал на лицо рубашку, а когда вставал, задняя часть оказывалась передней, и я не мог определить, то ли плот стал двигаться в другом направлении, то ли он просто повернулся вокруг своей оси. Нечто подобное случилось на третий день и со временем. В полдень я решил сделать две вещи. Во-первых, закрепил весло на одном из концов плота, чтобы иметь представление о его движении. А во-вторых, нацарапал ключами на борту несколько черточек, по одной на каждый прошедший день, и подписал под ними даты. Провел первую черточку и накорябл число двадцать восемь. Прочертил вторую и написал второе число двадцать. Возле же третьей черточки, обозначившей третий день, я поставил число тридцать. Так возникла еще одна путаница. Я считал, что дело происходит 30 февраля. А было 2 марта. Я заметил свою оплошность лишь на четвертый день, когда принялся размышлять, сколько в этом месяце дней. Тридцать или тридцать один. Только тогда мне вдруг пришло в голову, что катастрофа произошла в феврале. И глупость, конечно. Из-за этой ошибки я перестал ориентироваться во времени. На четвертый день я уже не был уверен в том, что правильно вел счет дням своего пребывания на плоту. Сколько их было? Три? Четыре? Пять? Если судить по царапинам, неважно, к февралю или к марту они относились, то я пробыл на плоту три дня. Но я не был в этом полностью уверен. Равно, как и не мог сказать наверняка, куда движется плод, вперед или назад, я предпочел пустить все на самотек, чтобы не порождать еще большей путаницы и окончательно разуверился в том, что меня спасут. Я еще ничего не ел и не пил, мне уже не хотелось думать, я с трудом мог мыслить связно, а солнцем кожа страшно горела и пошла волдырями. На военно-морской базе инструктор предупреждал, что ни в коем случае нельзя подставлять солнцу в спину. Это небезопасно для легких. И меня, помимо всего прочего, беспокоило и это обстоятельство. Я снял не непросыхавшую рубашку и повязал ее на поясе, потому что она натирала мне кожу. Так как я уже четыре дня ничего не пил и буквально задыхался, а вдобавок у меня сильно болело горло, грудь и под ключицами, то на четвертый день я выпил немного морской воды. Жажды она не утоляет, но все-таки освежает. А терпел я так долго, поскольку считал, что в следующий раз можно будет выпить еще меньше, и то лишь спустя много времени». Акулы каждый день появлялись ровно в пять. Я поражался их точности. И возле плота начинался настоящий пир. Громадные рыбины выпрыгали из воды, а через пару минут их уже раздирали в клочья. Обезумевшие акулы стремительно прорезали окровавленную воду. Пока что они не пытались атаковать плот, но он притягивал их. так как был белого цвета. Общеизвестно, что акулы в основном кидаются на предметы белого цвета. А акула видит плохо и замечает лишь белые или блестящие предметы. По этому поводу инструктор дал нам еще один совет. Надо прятать всякие яркие вещи, чтобы не привлекать внимание акул. Ярких вещей у меня не было. Даже циферблат моих часов темный. Но я чувствовал бы себя гораздо спокойнее, если бы в случае нападения акул мог бросить подальше от плота что-нибудь белое. На всякий случай, начиная с четвертого дня, я с пяти часов постоянно держал наготове весло, чтобы обороняться от акул. Я вижу корабль. Ночью я клал весло поперек плота и пытался уснуть. Не знаю, только ли во сне или наяву тоже, но каждую ночь я видел Хайми Манхариса. Мы немного болтали о пустяках, и он исчезал. Я уже привык его визитам. Когда всходило солнце, его приход казался мне галлюцинацией. Однако ночью я был совершенно уверен, что на краю плота сидит и разговаривает со мной настоящий Манхарис. На рассвете пятого дня он тоже пытался заснуть. Хайми клевал носом, опевшись о второе весло. Но вдруг пристально поглядел на море и сказал. «Смотри». Я поднял глаза. Километрах в тридцати от плота я увидел огоньки. Они плыли как бы гонимые ветром и мерцали. Однако сомнений быть не могло — это огни корабля. У меня уже несколько часов не было сил грести, но увидев огни, я сел, крепко сжал весла и попытался подплыть кораблю. Он двигался медленно, и в какой-то момент я различил не только огни мачты, но ее тень, скользившую навстречу восходившему солнцу. не сильно мешал ветер, и хотя я отчаянно работал веслами, ума не приложу, откуда у меня взялись силы после четырехдневной голодовки. Плот не отклонился от направления движения ветра ни на один метр. Огни все отдалялись и отдалялись, я вспотел, силы меня покидали, Через двадцать минут они исчезли совсем. Звезды стали гаснуть, и небо приобрело сизый оттенок. Оставшись один, я поднялся под секущим ледяным утренним ветром и некоторое время стоял, крича, как ненормальный. Когда взошло солнце, я опять полулежал, прислонившись к веслу. Я был на последнем издыхании. Теперь мне стало понятно, что спасения ждать неоткуда. Я захотел умереть. Однако странное дело. Стоило подумать о смерти, и в голову начинали лезть мысли об опасности. И эти мысли придавали мне сил. Утром пятого дня я решил во что бы то ни стало изменить курс плота. Мне вдруг взбрело в голову, что если я буду по-прежнему плыть по ветру, я попаду на остров к людоедам. В мобиле я читал в каком-то, не помню точно в каком журнале, рассказ про человека, который потерпел кораблекрушение. Его потом сожрали каннибалы. Но я о том рассказе не думал. Я думал о книге «Моряк-отступник», которую прочел «Богате» два года назад. Это история про моряка. Во время войны, после того, как его корабль подрывался на мине, он умудрился доплыть до ближайшего острова. Там он провел сутки, питаясь дикими плодами. А затем его увидели каннибалы... Бросили в котел с кипящей водой и сварили заживо. Этот остров тут же всплыл в моей памяти. И теперь побережье ассоциировалось для меня исключительно с людоедами. Впервые за пять дней одиночества мои страхи направились в другое русло. Теперь я боялся не столько моря, сколько земли. В полдень совершенно обессиленный я лежал на плоту. От солнца, голода и жажды я впал в какое-то литаргическое состояние. Я ни о чем не думал. Потерял ощущение времени и пространства. А когда попытался встать на ноги и понять, сколько у меня осталось сил, то осознал, что тело мне уже не подвластно. «Пора», — подумал я. И действительно, мне показалось, что наступил самый страшный момент, о котором предупреждал инструктор. Пора привязываться к плоту. Наступает такой момент, когда ты уже не ощущаешь ни голода, ни жажды, когда покрытая волдырями кожа становится нечувствительной к укусам беспощадного солнца. Ты еще можешь прибегнуть к последнему средству, высвободить концы веревочной сетки и привязаться к плоту. Во время войны часто находили полуразложившиеся, склеванные птицами, но крепко привязанные к плотам трупы. Однако я решил, что пока привязываться незачем. У меня хватит сил продержаться до ночи. Я скатился на дно плота, залез в воду по шею, вытянул ноги и просидел там несколько часов. Солнце припекало рану на колени, и она начала болеть. Внезапно я будто проснулся. Боль как бы снова пробудила меня к жизни. Мало-помалу прохладная вода придала мне сил. И тут в животе у меня начались резкие колики, а потом разразился настоящий бунт. Я попытался сдержаться, но не мог. Тогда я с превеликим трудом выпрямился, распустил пояс, расстегнул брюки и, исправив большую нужду, испытал огромное облегчение. За пять дней это произошло впервые. И впервые рыбы отчаянно заколотились об борт плота, стараясь прорвать крепкую веревочную сетку. Семь чаек. Глядя на снующих, совсем близко блестящих рыб, я вновь ощутил прилив голода. Вот когда я действительно впал, в отчаяние. Но теперь хотя бы была надежда. Я забыл про усталость, схватил весло и собрался из последних сил врезать по голове какой-нибудь рыбине из тех, что метались возле плота, выскакивали из воды и бились о борт. Я чувствовал, что каждый раз попадаю в цель, но тщетно пытался разглядеть жертву. Это было жуткое пиршество рыб, которые пожирали друг друга, а акула плавала кверху брюхом. выхватывая из бурлящей воды лакомые кусочки. Увидев акулу, я отказался от своих намерений, раздосадованный бросил весло и улегся на борт. Но через несколько минут меня обуяла радость. Над платом кружило семь чаек. Для изголодавшегося, затерянного в море матроса, чайка — это весточка надежды. Обычно стая чаек отправляется из порта вслед за кораблем, но он на второй день плавания отстает. Семь чаек, паривших над платом, означали, что земля неподалеку. Будь у меня силы, и я бы принялся крести, но я был совершенно изнурен. Меня почти не держали ноги. Считая, что не пройдет и двух дней, как я выберусь на сушу, я зачерпнул... пригоршню воды, выпил и опять улегся на спину, чтобы уберечь ее от солнца. Я не стал закрывать лицо рубашкой, потому что хотел следить за чайками, которые медленно летели острым клинышком в открытое море. Был час дня. Шли пятые сутки моего пребывания в море. Не знаю, когда она прилетела. Время близилось к пяти, я лежал на борту и собирался до появления акул окунуться в воду. Но вдруг увидел чайку, маленькую, не больше моей ладони. Она кружила над платом, ненадолго опускаясь на его противоположный край. Рот у меня наполнился вязкой слюной. Мне нечем было поймать эту птицу. У меня не было ничего, кроме рук и подогреваемой голодом смекалки. Остальные чайки исчезли. Оставалась только эта коричневая малютка с блестящими перышками, скакавшая по плоту. Я лежал совершенно неподвижно. Мне уже мерещился острый плавник — точной как часы акулы, которая с пяти ноль-ноль должна была рыскать возле плота, но я решил рискнуть. Я боялся даже посмотреть на чайку, чтобы не вспугнуть ее поворотом головы. Она пролетела как раз надо мной низко-низко, потом умчалась вдали и пропала в небе. но я не потерял надежды. Я не задавался вопросом, как я буду ее разделывать и потрошить. Я знал только, что мне хочется есть, и что если я буду лежать совершенно неподвижно, чайка подберется ко мне, и я ее схвачу. Я ждал, по-моему, больше получаса. Чайка то появлялась, то исчезала. В какой-то момент по воде прямо возле моей головы ударил плавник акулы, которая терзала рыбу. Но вместо страха я почувствовал новый прилив голода. Чайка скакала по борту. Кончался пятый день моего пребывания в море. Пять дней я ничего не ел. И хотя страшно волновался, хотя сердце мое бешено колотилось... Я лежал неподвижно, словно мертвый, и чувствовал, что чайка подбирается ко мне все ближе и ближе. Я лежал на борту, вытянув руки вдоль туловища. Ей-богу, за целые полчаса я даже ни разу не моргнул. Небо светилось все ослепительнее, и свет резал мне глаза, но я боялся закрыть их в столь напряженный момент». Чайка уже клевала мои ботинки. Томительно, напряженно прошли полчаса, и вдруг птица села ко мне на ногу и слегка ткнулась клювом в штанину брюк. Я по-прежнему лежал, не шевелясь, но тут она резко и сильно клюнула меня в раненое колено. Я чуть не подскочил от боли, но сдержался. Потом чайка перебралась повыше и замерла в пяти-шести сантиметрах от моей руки. Тогда я затаил дыхание и незаметно, весь собравшись в комок, начал протягивать к ней руку.